Мать. И дни, и ночи до утра в степи бураны бушевали, и вешки снегом заметали и заносили хутора. Они врывались в мёртвый дом, и стёкла в рамах дребезжали, и снег сухой, в старинной зале кружился в сумраке ночном. Но был огонь не угасая светил в пристройке по ночам и мать всю ночь ходила там глаз до рассвета не смыкая она мерцавшую свечу старинной книгой заслонил и положив дитя к плечу Все напевала и ходи и ночь тянулась без конца порой дремотой обвивая шумело тише в юга злая Шуршала снегом у крыльца когда ж буран в порыве диком Внезапным шквалом налетал казалось ей что дом дрожал что кто-то слабым дальним криком в степи на помощь призывал и до утра не раз слезами Ее усталый взор блестел и мальчику страх глядел в большие тём ዓላማ